Глава 56. Про собачью смерть Вы в подвал я на кухню! Распорядился конопатый глянув на подручных, и шагнул через арку к лайтингеру, доставая из сумки планшет с клипсой, которая прижимала печатный бланк. Наряд подпишите, будьте любезны. Дорогу преградил дворняга, который грозил Одинцову пистолетом. Газовщик отдал ему планшет, снова неторопливо запустил руку в сумку и через мгновение вынул держа пистолет с глушителем. В следующий миг он садил несколько пуль в дворнягу, взявшего планшет, а сам упал в бок, чтобы не перекрывать линию огня Дефоржу с напарником. Они тоже выхватили оружие и три автоматических пистолета глухо захлопали, осыпая пол звонкими гильзами. Напарник Дефоржа мгновенно расстрелял в упор охранника при входе и переключился на новую цель в глубине зала. Дворнягу, который не успел юркнуть в дверь, наверх. А сам Дефорж вместе с бригадиром изрешили одного телохранителя Лайтингера и сперва промахнулись по второму, стоявшему за спиной Одинцова. Потому что Одинцов после первых выстрелов, что есть силы, толкнул назад свое кресло, сшиб телохранителя с ног и бросился на Лайтингера, который зарычал и за волосы рванул к себе Еву, одновременно выхватив из-за ремня пистолет, чтобы приставить ствол к ее голове. Но Одинцов сломал ему шею с таким хрустом, что Ева потом еще долго с содроганием вспоминала страшный звук. Дефорж в два прыжка оказался на середине зала. Вместе с бригадиром они потратили остаток патронов на второго телохранителя. Высокая дубовая спинка кресла, которым прикрывался дворняга, превратилась в щепки. Стрельба не заняла и десяти секунд. Окровавленные охранники распластались на полу. Напарник Дефоржа быстро перезарядил пистолет и взял на прицел лестницу, которая вела на второй этаж из прихожей. Дефорж тоже заменил обойму и держал на мушке лестницу, выходившую в зал. «Наверху еще трое», — сказал ему Одинцов. Броуди убит. Он выпутал пальцы Лайтингера из волос Евы, отшвырнул мертвого гангстера, и тот повалился к стене тяжелым кулем а Одинцов крепко обнял оцепеневшую от ужаса Еву и стал гладить по голове. Бригадир, вставая с пола, потрепал по плечу Мунина. «Эй, парень, ты живой?» Когда начали стрелять, историк в точности выполнил указание Одинцова. Он упал на пол, но при этом увлек за собой Клару и накрыл ее своим телом. Отзываясь на вопрос бригадира, Мунин приподнял голову. «Уже все, да?» «Почти» сказал бригадир и ободряюще хлопнул историка по спине. «Закончим?» — спросил Одинцов. Дефорж увидел в его руке пистолет Лайтингера и скомандовал «Останешься здесь». Судя по тому, что напарник разговаривал с кем-то по рации, снаружи еще несколько стрелков держали под прицелом окна. Один из них вошел в дом, а бригадир присоединился к Дефоржу. «Бросайте оружие, и мы гарантируем вам жизнь» крикнул Дефорж в дверь, которая вела из зала на второй этаж, туда, где притаились оставшиеся дворняги. «Дом окружен! Мы знаем, где вы и сколько вас!» По его знаку напарник со вторым стрелком из прихожей медленно пошли наверх, ступенька за ступенькой, держа оружие наготове. Дефорж тоже начал подниматься по своей лестнице в сопровождении бригадира, продолжая призывать «Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками!» Ева сидела у стола, обхватив себя за плечи. Ее трясло. Клара лежала на полу в полуобмороке. Мунин стоял рядом на коленях и шептал что-то ласковое, сжимая ладони девушки. Одинцов помог ему пересадить Клару за стол, сходил к бару в комоде и поставил перед компаньонами по стакану с хорошей порцией виски. «Выпейте! Быстрее отпустит. Ева сделала глоток, не изменившись в лице, как будто пила воду. Клара медленно приходила в себя. Мунин придвинул к ней стакан и все так же ласково сказал «Выпей, пожалуйста». «Это не просьба, это приказ», — прибавил он с оглядкой на Одинцова. «Давай, давай, тебе сейчас надо». «Ты герой, Конрад Карлович, без шуток. Я тобой горжусь», — сказал историку Одинцов и вскинул пистолет. На втором этаже грохнули несколько выстрелов. Кто-то из дворняк все-таки не послушал Дефоржа. Одинцов был наготове, но не помчался на помощь коллегам. Воинская дисциплина и здравый смысл требуют в подобных случаях обходиться без самодеятельности. Оставили присматривать за первым этажом, значит, так тому и быть. Помощь не понадобилась. Дефорж вскоре спустился вниз, а на вопросительный взгляд Одинцова пробурчал. Двоих взяли. Достаточно. Ему нужны были живые свидетели против Лайтингера. «Выпьешь?» — спросил Одинцов, снова открывая бар. «Нечего праздновать!» — хмуро отозвался дефорш и кивнул на труп Лайтингера. «Это должен был сделать я!» Одинцов развел руками. «Ну, прости!» Глядя, как он льет в стакан виски, Дефорж предупредил. «Тебе сейчас за руль!» «Тут с этим строго!» «У меня все равно прав нет!» — усмехнулся Одинцов. С трофейным пистолетом пришлось расстаться. Четверки вернули вещи, отнятые Лайтингером. Взять сумку с документами и камни Дефорш не позволил. Они были нужны для доказательства вины Лайтингера в гибели Жюстины. «Мы как следует уберем в доме, а вы поскорее убирайтесь из моей страны», процедил бригадир-газовщик с прежней грубоватой линцой, так и не выпуская из зубов спичку. Дефорш дал инструкции, что и как надо делать. Боец в униформе газовой компании подогнал к особняку неприметную машину. На ней бывшие пленники проехали 5-6 миль к северу от Биконсфилда, в Амершем, такой же лондонский пригород, но заметно скромнее. Машину Одинцов припарковал на окраине возле исторических кварталов. Здесь несложно было затеряться среди туристов, которые осматривали средневековые дома и наливались пивом в старинных британских пабах. Оттуда Одинцов повел компанию пешком дальше на север через жилой район. Спустя полчаса Стейшн-Роуд уперлась в станцию метро Амершем. Поезд без приключений именовал два десятка станций и в сумерках доставил путешественников к вокзалу Сент-Панкрас. Четверка наконец-то вернулась в свой отель. По дороге они почти не разговаривали. Ева продолжала поеживаться и обнимать себя за плечи а когда ее попытался обнять одинцов отстранилась мотая головой нет нет нет клара наоборот льнула к мунину и смотрела на него с восхищением принимаем души собираем вещи скомандовал одинцов час на все очень прошу не задерживаться сам он провел под душем всего пару минут большая часть времени ушла на то чтобы расплатиться за номера и купить в интернете билеты на самолет Конечным пунктом путешествия был отель Бейт и Еремия в Яфу. Там хранилось зеркало из обсидиана, добытое и сохраненное предками Троицы, сперва Джоном Ди, а потом Бароном Одинцовым. Черное зеркало Урим и Тумим. Одинцов увез бы своих спутников куда угодно, главное подальше от Англии. К счастью, мудрить с маршрутом не пришлось. Четверка успевала на прямой ночной рейс в Израиль. После событий последних суток общаться со службой безопасности израильской компании «Эль-Аль» было бы намного сложнее и опаснее, чем в прошлый раз. Но с самолетом тоже повезло. Он принадлежал компании Virgin Atlantic Airway. Поэтому контроль удалось пройти без проблем. Ближе к 11 вечера лайнер с размашистой белой надписью «Virgin» на красном хвосте взмыл в небо из лондонского аэропорта «Хитроу» и в шестом часу утра, 10 августа, коснулся посадочной полосы аэропорта Бен-Гурион.